Тема 21. Дион Хрисостом, Лукиан Самосадский. Дион из Прусы по прозвищу Хрисостом от золота и рот уста, то есть златоуст. Был выдающимся оратором, автором многочисленных речей, но не столько демосфеном, сколько и сократом, так как он свои речи больше писал, чем произносил. Дион происходил из знатной семьи, проживавшей в одной из шести римских провинций в Малой Азии, в Причерноморской Вифинии. Годы его жизни около 40-го, около 120-го. Приходится направление императоров Клавдия и Нерона из династии Юлиев-Клавдиев, всех Флавиев 69 96 годы и на начало династии Антонинов, Нерва и Троян, страница 343 Родившись в конце сумасшедшего правления Гая Цезаря Калигулы или в начале правления Клавдия, Дион Златоуст умер при императоре Трояне 114-117 годы правления. Жизнь Диона драматична. Сделав большую карьеру в Риме как ритор, то есть оратор и преподаватель ораторского искусства, Дион все потерял, когда был изгнан из Рима в числе других риторов и философов императором Думицианом. Длившееся 14 лет изгнание разорило Диона. Ему приходилось вести бродячий образ жизни и жить в бедности. Впервые он столкнулся с действительной жизнью, настоящими радостями и бедами, столпами обездоленных. Он стал вместе с ними думать, мечтать, смотреть на мир их глазами. Примечание Нахов и М. Очерки кинической философии. Антология кинизма. Москва, 1984 год. Страница 42. Конец примечания. Идиону ничего не оставалось, как стать киником. В своей эвбейской речи Дион покинически восхваляет бедность, которая приносит безопасность от грабителей, разбойников и вымогателей, говоря, что «в моих постоянных скитаниях я мог убедиться в том, что бедность священна и неприкосновенна, и что никому нет охоты грабить бедняка». Примечание «Поздняя греческая проза. Москва. 1960 год. Страница 65. Конец примечания». В ряде своих речей Дион восхваляет Диогена Синопского. В речи «Диоген» или «О тирании» Диоген говорит у Диона, что богачи похожи на новорожденных, которые всегда нуждаются в пеленках. А в речи «Диоген» или «О слугах» утверждается «богачи похожи на сороконожек». Я думаю, ты видел их. У них ужасно много ног, но они самые медленные из всех ползающих. В той же речи диаген Дион восхищается зверями и птицами, ибо у них есть одно величайшее благо они не имеют собственности и живут вполне беспечально, тогда как собственник рабство и собственности раб денег, земли, коней, кораблей и домов. Диагену Диона противник рабства. Оно пагубно и для рабов, и для рабовладельцев. Рабам жизнь настолько постыла, что они вовсе не заботятся о своем здоровье. Они предпочитают болеть, чтобы хоть этим досадить своему господину. Особенно разлагающе действует рабство на детей свободных. Где есть раб, там и дети портятся, становятся ленивыми и надменными, раз есть кто-то, кто их обслуживает и на кого они смотрят свысока. Если же их предоставить самим себе то они будут мужественнее и сильнее, и с самого детства научатся заботиться о родителях. Страница 344. «Между тем у человека от природы все есть, чтобы он сам мог заботиться о себе самом. Разве ты не знаешь, что от природы тело каждого человека устроено так, что он может обслуживать себя сам?» Диаген у Диона ярко описывает жизнь ненавистных тиранов, которая течет в постоянном страхе потерять не только власть, но и жизнь. Если кто-нибудь рискнет говорить с тираном откровенно, тот выходит из себя, пугаясь этой смелости в речах. Если же кто говорит раболепно и униженно, то само это раболепие кажется ему подозрительным. Примечания здесь и выше цитаты по антологии кинизма. Москва, 1984 год, страницы 318, 341, 343, 342, 341 и 326. Конец примечания. Также сложна и тягостна жизнь царей, и они не свободны. У Дион и относится относятся к людям не то чтобы с презрением, но с удивлением. Люди удивляют его своими странностями. Его удивляет, что люди не идут к нему, как врачевателю душ, как будто человек меньше страдает от болезней души, чем от болезней тела, и как будто для него хуже иметь разбухшую стереденку или гнилой зуб, чем душу безрассудную, гневливую, недобрую, коварную, то есть во всех отношениях дурную. Примечание «Онтология кинизма» страница 328. Конец примечания. Наблюдая свои бочки жизни людей, Диоген видел, что дни свои они проводят в хлопотах, замышляя все против всех, беспрестанно находятся среди тысячи бед, не зная передышки хоть на миг, даже в праздники. Примечание. Там же страница 321. Конец примечания. В Древней Греции был культ атлетизма. Победители на Олимпийских, Истмийских и других играх пользовались почетом и привилегиями. Диоген же насмехался над этим культом. Дион описывает, как Диоген высмеял победителя в беге, которого толпа несла на руках, заметив ему, что он, обогнав своих соперников на какую-то пять, очень этим гордится, тогда как многие животные, в том числе и робкие, передвигаются в пространстве много быстрее его. «Неужели ты не знаешь?» – спрашивает Диоген – олимпионика, победителя на Олимпийских играх, что быстрый бег – признак трусости. Страница 345. И далее. Ты не стал ни чуточки умнее того, что обогнал других бегунов. Говоря так, замечает Дион, Диоген обесценил само состязание в беге. Примечание «Онтология кинизма» страницы 337-338. Конец примечания. Презрение к спортивному ажиотажу не означало, что Дион не заботился о своем здоровье. Нельзя сказать, чтобы диаген, говорит Дион, не заботился о телесном здоровье и о самой жизни, как часто думали иные из глупцов, наблюдая, как он мерзнет, живя под открытым небом. Примечание там же, страница 317, конец примечания. Высмеивая чемпионов, Диоген у Диона считает истинным чемпионом себя, ибо он всю жизнь побеждает голод, холод, жажду, побои и другие житейские муки, а также труды. Человек благородный считает труды самыми мощными своими противниками, и с ними он добровольно сражается и ночью, и днем. Он вызывает на бой всех подряд, сражается с голодом, терпит холод и жажду, сохраняет силу духа, даже если приходится переносить побои, не малодушествует, если его тело терзают или жгут. Бедность, изгнание, бесславие и другие подобные бедствия ему не страшны. Примечание там же страница 330. Конец примечания. Идион искренне восхищается Диогеном. Поистине он казался царем и властелином, в рубище нищего между рабами и слугами. Примечание там же страница 336. Конец примечания. И это несмотря на то, что Диоген чуждался общественной деятельности, судов, соперничества, войн, бунтов. Примечание там же страница 321. Конец примечания. Живя так, где был уверен в том, что лишь он один истинно свободен среди всех и по-настоящему счастлив. Примечание там же, страница 322. Таков идеал человека для Диона Хрисостома, пока он был вынужденным киником. Но как только Фортуна улыбнулась Диону из Прусы в Эфинии, как только император Нерва разрешил ему вернуться в Рим, а император Траян его пригрел, так он стал восхвалять и идеализировать этого императора. Он идеальный монарх, то есть такой единоличный правитель, кто при своем единоначале служит благу общества, справедливо, не боится труда и уважает закон. Таков общий смысл четырех речей Диона Хрисостома о царской власти». Страница 346.